Четырнадцать. Я смотрела на маленький командировочный чемодан так пристально, будто вводила его в гипноз. Часы показывали двадцать-тридцать пять, а от Абрама так и не было вестей. Разумеется, ужин с милой в лорде я отменила. Причине она обрадовалась больше меня, так что ни о каких обидах и речи быть не могло. Другое дело, что с каждой минутой тишины... Я рисковала провести новогоднюю ночь в полном одиночестве. 21.05. В моём холодильнике не было ни одного нарезанного салата. Наивность умоляла позвонить Абраму и узнать, где он пропадал, а здравый смысл приказывал не шевелиться. И я была от и до на стороне последнего. В 22.00 я поняла, что дело дрянь. поставила на плиту пару картошин и морковь, в другую кастрюлю опустила варить яйца. Люрекс терся о мои ноги, будто напоминая мне о себе и умоляя не расстраиваться. Но я, черт возьми, была очень подавлена, когда часом позже нарезала горячий вареный картофель и обжигала свои пальцы. Я никогда не наготавливала в Новый год. Но оливье был моим любимым салатом, с которым с самого детства ассоциировался этот праздник. Его я не могла не приготовить, даже в хреновом настроении, за час до боя курантов. По телику показывали новогодний концерт, и нарезая кубиками яйца, я миллион тысяч раз почувствовала себя старенькой бабулей, чьи внуки разъехались по друзьям, дети улетели в путешествия, муж скопытился лет 20 назад. Анна сидела с тёплым потом на коленях и нарезала салат, слушая, как отечественные исполнители пели старинные песни, под которые она в своей бурной молодости плясала на дискотеках. Это было ужасно. В 22-35 я ещё могла позвонить Миле и поделиться паршивыми обстоятельствами, в которых оказалась. Но тогда она бы сказала мне немедленно ехать в Лорд. и даже если бы я села в летающее такси, то все равно бы не успела к двенадцати. И вдруг неожиданно мой телефон издал короткую мелодию. И хотя я знала, что это было лишь уведомление о входящем сообщении, радости во мне было с лихвой. Но то, что я увидела, убило меня на повал. Я не могла поверить своим глазам, а запах нарезанных овощей и яиц и колбасы превратился во что-то совсем неопетитное. Я приблизила получившую от милы фотографию один раз, затем второй и так туда-сюда, пока злость окончательно не взяла надо мной верх. Швырнув пластмассовую миску с почти приготовленным оливье на пол, я медленно опустилась на стул, испытывая настолько сильное чувство разочарования, что хотелось просто взять этот чемодан и улететь так далеко, чтобы больше никогда не встречаться ни с кем, кому моя жизнь по-прежнему не давала покоя. Люрекс, сбежавший в другую комнату от грохота, выглянул из-за угла. Возможно, и он испытал что-то вроде разочарования, не только в своей жизни, но и в хозяйке, которая ему досталась. Мои глаза снова упали на экран телефона, Абрам сидел за большим круглым столом в чёрной рубашке и очередном пиджаке с идеальной посадкой. Он точно подстригся. Волос на висках почти не было видно. Рядом с ним сидела темно-волосая женщина в красном платье, и она была единственной, кого я не знала во всей этой дружной и большой компании. Мама, папа, Софья со своим любимым муженьком и дядя с тётей. Чудесный снимок, прекрасный, новогодний. Твой наряд сегодня. Мантия невидимка, и ты сидишь между Авраамом и этой бринеткой, или у него есть брат-близнец. Написала мне мило следом. Как думаешь, есть шанс найти свободный номер или домик на какой-нибудь базе отдыха, желательно прямо сейчас? Не переживай, милый, сказала я Люриксу. Если нам удастся сбежать из города, то только с тобой. Еду к тебе, написала Мила. На другой ответ я и не рассчитывала.